Глава 15. Психодрама, часть 2 Держась обеими руками за прутья ограды, мальчик смотрел на детей, играющих в салки во дворе по другую сторону. Их крики и виск были так заразительны, что он не смог удержаться и заулыбался. Поле зрения у него было ограничено, и он не заметил девочку, которая медленно подошла к нему сбоку. «Привет!» Мальчик повернул голову и оказался с ней лицом к лицу, а потом быстро отдернул руку, прикрывая две красные отметины на своем чумазом лице. Когда он увидел, что это всего лишь девчонка постарше, и что она улыбается ему из-за ограды, то сразу успокоился. Рука его безвольно упала вниз. Девочка присела перед ним на корточки, так что их глаза казались на одной высоте. «Как тебя зовут?» Не поднимая головы, мальчик снова взялся руками за прутье, но ничего не ответил. Мгновение спустя она просунула руку через ограду и пальцами коснулась красных отметин на его лице. Он инстинктивно отшатнулся, но, почувствовав теплое ласковое прикосновение к своей коже, приблизил лицо, чтобы она продолжала. «Меня зовут Ляо Яфан, а тебя?» Он посмотрел вверх на ее белые зубы и приветливую улыбку, потом снова уперся глазами в землю. «Хе-джин, почему ты не дома?» Мальчик ответил не сразу. «Не хочу туда идти, дома плохо». «Глупыш!» — Ляо Яфан потрепала его по волосам. «Дом — лучшее место на земле». «Дома мне не с кем играть!» — он смотрел мимо неё на детей, оживленно носившихся по двору. «Мой дом не похож на твой. Тут весело». «Мой дом!» — лицо Ляо Яфана мрачилось. Она убрала руку и оглянулась через плечо на маленькое строение и двор, из которых состоял дом ангелов. В сгущающихся сумерках и наползающем тумане это зрелище казалось ей неприятным. Будто прикосновение к старой закопчённой кастрюле, которую давным-давно не мыли. «Да, это мой дом». Она вздохнула и обернулась назад, к мальчику, но тот уже исчез. ляо Яфан выпрямилась и увидела, как он убегает прочь. Мальчик нёсся по другой стороне улицы, и рюкзак слишком большой для его роста, болтался у него за спиной. «Ты его знаешь?» Фан Му подошел к ограде, застигнув лявый яфан врасплох. «Здравствуйте, дядюшка Фан», — пробормотала она. Он кивнул ей и посмотрел вслед маленькой фигурки, стремительно удалявшейся от них. «Я уже видел его тот. «Да, он часто заглядывает во двор из-за ограды, они оба проводили глазами мальчика скрывшегося за поворотом улицы его зовут Хеджин. джин вряд ли фыркнул фанму нет его имя вовсе не Хеджин. джин лявый яфан удивленно поглядел на него и уже хотел что то спросить но фанму развернулся и пошел вдоль ограды к воротам она направилась к дому с задумчивым выражением на лице Фанму привез детям зимнюю одежду. В одном пакете лежали новенькие брюки по последней моде. Они предназначались Ляо Яфан. Визит Фанму застал учителя Джоу врасплох. Он передал одежду сестре Джао, коротко проинструктировал ее, а потом предложил юноше пройтись с ним вокруг двора. Погода становилась холоднее, из деревьев уже начали осыпаться листья. По сравнению с летней пестротой, пейзаж казался заброшенным и унылым. То же самое можно было сказать и про старика, который шел рядом с Фанму. В Последний раз они виделись не больше месяца назад, но волосы на голове учителя Джоу заметно посидели, а спина сгорбилась еще сильней. Они медленно брели вдоль цветочных клумб, молча куря сигареты. Время от времени учитель Джоу закашливался, и в прохладном вечернем воздухе его кашель разносился гулким эхом. Словно почему то безмолвному приказу, дети во дворе притихли и начали по одному заходить в дом. Учитель Джоу не заметил, как они пропали. Казалось, все его силы уходили на то, чтобы переставлять одну ногу за другой. Покончив со второй сигаретой, он внезапно прервал молчание. «Как твое расследование?» Фан-Му ответил не сразу. «Какое расследование?» «Побег из тюрьмы Фанму вздохнул. «Пока никак». Он заметил беспокойство на лице учителя Джоу и добавил. «Только не волнуйтесь за меня. У вас и без того забот хватает». Губы учителя Джоу растянулись в слабой улыбке. «Да нет, я просто спросил». Но стоило ему замолчать, брови его снова нахмурились. Когда они еще раз обошли двор, старик снова заговорил. — Если вы поймаете этого парня, его сразу казнят? Фанму помедлил, затем произнес. Да, для этого достаточно и просто убийство первой степени, не говоря уже о других его преступлениях. Учитель Джоу испустил долгий, тяжелый вздох. «Да защитит его небо!» «Напрасно вы так!» — Фанму покачал головой. «Он сделал неверный выбор и должен за него заплатить». В темноте плечи учителя чуть дрогнули, и он снова тяжко вздохнул. Фанму видел, что он чем-то расстроен. И уже хотел спросить, в чем дело, но тут по двору разнесся веселый голос сестры Джао. Учитель Джоу, офицер Фан, пора ужинать. Они помахали ей и пошли к дверям. На крыльце учитель Джоу спросил Та девушка, Шансянь, где она похоронена? Фан Му ненадолго задумался. О, скорее всего, ее прах отвезли на кладбище пик дракона. У ее родителей был там участок. «Ясно». Учитель Джоу положил ладонь на спину Фанму и ласково подтолкнул его в сторону кухни. Идем. Ужин наверняка на столе». После еды учитель Джоу остался таким же задумчивым и мрачным, поэтому Фанму решил не задерживаться и начал прощаться. Проходя мимо комнаты сестры Джао, он глянул в приоткрытую дверь, но там было пусто. Юноша сделал еще несколько шагов, потом остановился, развернулся и зашел к ней. Несколько минут стоял, вглядываясь в портрет ее сына. Что такого должно было произойти, чтобы восьмилетний мальчик решился на самоубийство? Сверху до Фанму донеслись приглушенной отголоски детской болтовни. Он не мог решить, кому повезло больше, тем, кого бросили, или этому малышу на фотографии. Затем подошел ближе к комоду, зажег благовонную палочку и вставил ее в курильницу. Спасибо, маленький Фан. Фанму развернулся и увидел сестру Джао, стоящую в дверном проеме. Она с нежностью смотрела на снимок. По контрасту с обычным оживлением и деловитостью, сейчас сестра Джао казалась просто усталой пожилой матерью семейства. «Вей-вей, дядя Фан пришел повидаться с тобой». Она протянула руку и дотронулась до траурной рамки ласковым жестом, как до детского личика. «Он был бы рад вам. вей, -вей был очень славным мальчуганом». Сестра Джао развернулась и посмотрела Фанму в глаза. Юноша медленно, сочувственно кивнул. «Не грустите, сестра Джао», — прошептал он. «Подумайте о своем здоровье». «О, я вовсе не грущу. Я знаю, что сын скоро вернется ко мне». люксу Мужчина. Двадцать пять лет. Высшее образование работает в полиции. Значок номер S09748. Не женат. Внешние проявления расстройства. Бессонница, раздражительность, комплекс неполноценности, проблемы с коммуникацией, сексуальная дисфункция. Анамнес. И текущая ситуация. Рос в полной семье. Оба родителя работали на государственном предприятии. Всегда получал отличные оценки за учебу и поведение. После окончания университета внутренних дел Китая поступил на работу в Департамент общественной безопасности. Показал себя способным, трудолюбивым, добился уважения начальства и коллег, полгода назад был повышен до сержанта второго класса. Полтора месяца назад получил приказ о преследовании и поимке сбежавшего заключенного. В ходе преследования попал в автокатастрофу Одновременно у пациента было похищено табельное оружие. В результате автокатастрофы получил легкое сотрясение мозга, несколько ушибов и повреждений мягких тканей на разных участках тела. После лечения от травм восстановился полностью. Однако в процессе начали проявляться симптомы психического расстройства, включая частые смены настроения. Пациент страдает от хронической бессонницы, некупируемые успокоительными, стал раздражительным, проявляет деструктивные тенденции и склонность к насилию. Самооценка пациента сильно понизилась, и ему не удается ее восстановить, не может нормально общаться с членами семьи и коллегами, поскольку уверен, что они обсуждают тот инцидент у него за спиной и винят его в произошедшем. Кроме того, пациент утверждает, что не может иметь нормальных сексуальных отношений со своей девушкой из-за эректильной дисфункции и чувствует себя калекой. История личностного развития. 1. Первоначальные факторы. Рос в нормальной семье, полагался на себя, самостоятельно поступил в университеты на государственную службу. Семья гордилась им и возлагала на него большие надежды, поэтому пациент прилагал усилия, чтобы оправдать ожидания и повысить материальное благосостояние родных. Получил хорошее образование и всегда обладал высокой самооценкой. После поступления в полицию гордился тем, что приносит обществу пользу. 2. Привнесенные факторы Из-за автокатастрофы, случившейся в ходе преследования беглого преступника, пациент временно не может исполнять свои обязанности. Кроме того, у него был похищен табельный револьвер. Пациент не привык мириться с поражениями, и это привело к глубокой психологической травме. Заключение эксперта и предлагаемое лечение. Симптоматика соответствует картине посттравматического стрессового расстройства рекомендуется лечение методом психодрамы. Этапы терапии. Стадия 1. Подготовка, включая обеспечение безопасности, дальнейшая психологическая оценка и установление психотерапевтических отношений. Стадия 2. Преодоление чувства неуверенности и повышение самооценки. Стадия 3. Проигрывание травматического сценария. Преодоление последствий травматического стресса, их интеграция в общую картину личности. Стадия 4: Восстановление связей с окружающим миром, переосмысление последствий травмы. При необходимости продолжение терапии. Фан Му стоял с голым торсом и утирал пот со лба, перечитывая план терапии, составленный Ян Джисеном для люксу. На стадии 2 Ян Джисен включил в процесс физическую активность, тренировки по рукопашному бою и стрельбе. Очевидно, он рассчитывал таким образом вернуть Люксу ощущение контроля над своим телом и повысить его самооценку. Фану пришлось попотеть по той причине, что Ян Джисен избрал его в спарринг партнеры для Люксу и попросил их явиться на тренировку вместе. Сначала Фанму решил, что его выбрали из-за знакомства с методом психодрамы. Однако, когда они вошли в спортзал и сняли рубашки, Фанму хватило одного взгляда на мощный торс Люксу и свою щуплую фигуру, чтобы понять, он призван сыграть роль мальчика для битья, которого Люксу быстро одолеет и тем самым вернет себе долю былого самоуважения. Запах пота, боксерские груши и перчатки. Все это было Люксу хорошо знакомо. Он снял с шеи защитный воротник, сделал несколько пробных ударов, а потом замолотил погруши руками и ногами, охваченный жаром тренировки. Офицер долго занимался рукопашным боем и теперь явно испытывал удовольствие от того, как хорошо владеет своим телом и от новообретенного ощущения уверенности в себе. Фанму начал задыхаться уже на этапе разминки, но Люксу только-только вошел во вкус и не собирался останавливаться. Затем полицейский предложил Фанму товарищеский поединок. Юноша немного помялся, но потом вынужден был уступить. Когда он в пятый раз полетел на мат лицом, то подумал с немалой долей самоуничижения. «Вот же черт, еще немного, и он, наверное, полностью исцелится. Но тогда ПТСР будет уже у меня». Ян Джесен был очень доволен психическим состоянием Люксу после окончания тренировки. Обьян Бьян Пинь, наблюдавший за ней со скамьи, добродушно похлопал Фанму по плечу и шепнул ему на ухо. «Не стесняйся, требуй компенсации за травму на работе». Люксу выглядел немного смущенным, он все время улыбался и просил извинения у Фанму. Тот же потирал ноющую нижнюю челюсть и разминал отбитые костяшки пальцев. В следующий раз поедем на стрелковый полигон. Попробуем там, решил Ян При упоминании о стрельбе лицо пациента застыло. Ян быстро добавил Нет-нет, не сегодня. Пока что с вас хватит. Оба отправляйтесь по домам. Отдыхать. Проводив Люксу, Бьянпинь обратился к Ян Джи сену. А почему? Стрельба не сегодня. Ян пожал плечами. «Думаю, вы тоже заметили. Он до сих пор не принял тот факт, что у него украли служебный револьвер. Это означает, что психологически он остается в возбужденном состоянии. Не будем торопиться. Лучше двигаться небольшими шагами, капитан Бьян. Я рекомендовал бы устроить для него еще несколько спаррингов. Он должен почувствовать, что по-прежнему хорошо овладеет своим телом и это укрепит самооценку». «Однако», — сказал он, поглядев на Фанму и усмехнувшись, «в следующий раз пусть с ним пойдет кто-то другой. Не думаю, что нашему коллеге понравилась сегодняшняя тренировка». Фанму невольно рассмеялся и тут же сморщился от боли в подбородке. Другой спектакль. В верхнем зале над придорожным кафе шестеро встали в круг. В его центре на бетонном полу лежал громадный игрушечный медведь. Голова медведя была оторвана, а над шеей торчало лицо, залитое кровью. Это был человек. У него были связаны руки и ноги, а рот и глаза заклеены скотчем. Он лежал, свернувшись в клубок, всхлипывая и стеная. Они в шестером холодно смотрели на него сверху вниз, будто на неодушевленный предмет, подношение на алтаре. Стоны мужчины постепенно слабели, он начал задыхаться. Господин Ха встал на одно колено и сорвал скотч у него с рта. Мужчина вздохнул изо всех сил и разразился отчаянным кашлем. Захлебываясь, он начал умолять. «Прошу, отпустите меня! Мне жаль, очень жаль! Я думал, это просто эксперимент! Я ничего такого не имел в виду!» От страха или от чувства вины, но мужчина совершенно потерял контроль над собой. «Это была случайность! Я не хотел причинять зла той девушке!» Госпожа С. пошатнулась. Господин Т, стоявший с ней рядом, протянул руку, чтобы ее поддержать. Господин Ж поглядел на часы и пошел в угол комнаты. Вернувшись, он вложил в руки госпожи С какой-то предмет. «Это был...» «Молоток». «Сделайте это, Ц. Уничтожьте его», — мягко сказал господин Же. «Положите конец своим кошмарам раз и навсегда». Госпожа Ц с застывшим лицом взяла молоток. Некоторое время она рассматривала его, держа в руках, словно никогда раньше не видела ничего подобного. «Уничтожьте его», — После этого вы исцелитесь, полностью избавитесь от воспоминаний. Господин Ж положил руку на плечо господина Т. Все будет в точности, как с Т. Госпожа С повернула голову и посмотрела на господина Т. Тот поймал ее взгляд и слегка кивнул. Это придало ей мужество. Схватив молоток за рукоятку, она подошла ближе к мужчине на полу и склонилась над ним. Потом вдруг протянула руку и сорвала скотч с его глаз. Лицо мужчины исказило судорога, и несколько секунд его глаза оставались закрытыми, после чего он с усилием разлепил веки. Увидев над своим лицом черную головку молотка, залился слезами. Госпожа Ц смотрела на него. Дыхание у нее участилось, и на глаза тоже набежали слезы. Взгляд мужчины переместился с молотка на лицо госпожи Цэ. На несколько секунд мужчина замер, словно к нему пришло внезапное прозрение. «Так это вы!» Слезы текли по его щекам, оставляя блестящие дорожки. «Простите меня! Я не хотел! Прошу, отпустите!» Госпожа Цэ громко всхлипнула. Ее глаза, полные ненависти, неотрывно глядели в лицо мужчины на полу. Она медленно занесла над ним молоток. Мужчина забился изо всех сил, но не произнес больше ни слова. И тут глаза госпожи Ц закрылись, а рука безвольно упала вниз. Молоток ударился о бетонный пол, оставив отметину на месте падения. «Я не могу этого сделать!» Господин Жен охмурился, но по его виду было ясно, что чего-то подобного он и ожидал. Он обернулся к господина Т. Тот сделал шаг вперед, поднял молоток и яростно обрушил его на голову мужчины. Бах! Полночь. Веселая компания вваливается в маленький ресторанчик барбекю. Пять мужчин и одна женщина. В состоянии радостного возбуждения они проходят в отдельный зал, который сразу наполняется их восклицаниями и смехом. Больше всего веселится женщина. Раз за разом из зала доносится ее пронзительный смех. Это последние посетители за ночь. За барной стойкой хозяин, позевывая, подсчитывает дневную выручку, а заодно размышляет, чему так радуются эти люди. Небо на востоке уже приобретает слабый сероватый оттенок, когда они, наконец, уезжают на белом минивене. Госпожа Ц спит на заднем сиденье. Голова ее лежит на большой плюшевой игрушке, изо рта время от времени вылетает неразборчивое бормотание. Остальные молчат. Минивен пролетает мимо уличных фонарей, словно уродливый верблюд, скачущий от оазиса к оазису желтого света. Этот свет то озаряет лица мужчин в минивене, то сменяется тенью, придавая им сходство с мимами, мгновенно меняющими выражение лица. Госпожа ц все глубже и глубже погружается в мирный сон. Минивен подъезжает к многоквартирному дому, где живет госпожа ц Все еще сонная она вылезает, захлопывает за собой дверцу и на нетвердых ногах поднимается по ступенькам, держа в руках мягкую игрушку, с которой не хочет расстаться. Господин Т. опускает стекло пассажирской дверцы и окликает ее. «Выспитесь, как следует!» Полозившись с ключами, госпожа С. внезапно останавливается и медленно оборачивается. В свете ламп с датчиками движения становится видно ее белое, как бумага, лицо под растрёпанными черными волосами. Она неловким жестом поднимает плюшевую игрушку над головой, словно главный приз на соревнованиях. И хохочет, торжествуя. Этот хохот пронзает предрассветные сумерки, подобно карканью вороны. Утро следующего дня. Торговый центр «Фусима» только-только открылся, и в двери хлынул плотный поток первых посетителей. С половины восьмого до половины девятого в торговом центре было время утренних скидок. Женщина лет 30, ведя сына за руку, пробилась сквозь толпу и поднялась на второй этаж, где находился продуктовый отдел. Уже приближаясь к нему, она вдруг заметила, что сын больше не держит ее за руку. Она остановилась и оглянулась назад. Восьмилетний мальчик стоял перед отделом игрушек и с открытым ртом смотрел на полки с большущими плюшевыми мишками. Раздражённая, женщина сделала в голове отметку насчет хорошей цены на десяток яиц и поспешила за сыном. Но уже подойдя к нему, внезапно поскользнулась и упала, Сильно смущенная начала подниматься, и только тут заметила, что и она, и ребенок стоят в луже темно-красной липкой жидкости. Взглядом женщина проследила за красной полосой, уходящей вверх, и поняла, что та ведет к одному из гигантских медведей, сидящему на полке. Игрушка была размером с человека, и ее нижние лапы были выпучканы все той же красной жижей, живот тоже и плечи. Мальчик, казалось, не услышал отчаянного крика матери. Он так и стоял в багровой луже, таращась пустым взглядом на огромного желтого медведя. На него, торча над меховой горловиной, глядела голова, череп которой проломили с такой силой, что глазницы оказались на уровне носа.